Ордынская стрела. «На Ордынке хоть шаром покати. Народ стороной обходит Ордынское подворье. Разбойничают татары, бьют стынов людей стрелами. Троих уже убили. Одного даже до смерти!» Ворчал митрополит алексей Примечание. Убить. Под этим понимали и сильный удар, и ранение. Убить до смерти значило убить в нашем понимании этого слова. «А все ты, княже, погорячился, запер Михаилу Александровича, вот из Орды нагрянули послы, нашелся какой-то иуда, донес!» «Отколь, владыка, ты знаешь, что послы приехали по доносу?» — пытался возражать Дмитрий Иванович. Но митрополит стоял на своем. «Донос явный, так разбойничать на Москве, ордынцы давно перестали, а не знают, что ты на насамовольничал, вот и безобразят!» Да и посольство небывалое. Сразу три посла с тысячным караулом. Что же делать? Над этим ломали голову и Дмитрий Иванович, и Владимир Андреевич, и митрополит. Ответ не находился. Тихо сидела в уголке княгиня Евдокия, ждала, что же придумает Дмитрий. На душе у княгини было смутно. — Рубил мой белый кречет перед ордынскими коршунами! — невольно думала она. Гнала эти мысли, они лезли лезли в голову. Но тут в палату вошел воин. «Дозволь, княже!» «Да, просится к тебе Фомка!» «Нашел время!» — нахмурился Дмитрий. «Не до него сейчас!» «Я ему тоже твердил, а он свое, самое время сейчас, говорит!» Евдокия поднялась с лавки, подошла к Дмитрию, положила ему руки на грудь. «Поговори с Фомой!» Он зря не скажет, а на выдумке он горазд Дмитрий ласково усмехнулся, погладил руку жены. «Делать нечего, пусти!» На пороге показался Фома. Видать, стоял тут же, за дверью. Поклонившись всем, он сказал. чай ведомо тебе, Дмитрий Иванович, что послы царевны Андорр, да тетюкаш, да карач, на Москве охотой занялись людей подстреливают!» «Не новость, говоришь, Фома!» Вот — Вот-вот, я с тем к тебе и пришел. Тебе, княже, с ними дьяволами связываться не пристало, а мне в самый раз. Дозволь я того карача укручу. Все, кто был в палате, уставились на Фому, а Фомка, поглаживая свою дремучую бороду, сказал негромко, — Выйдем, княже, из горницы на мало время. Скажу тебе одному. — Что ты, Фома, очумел? Кого здесь опасаться? Говори! Негоже получится, княже, задумал я воровство, а посему владыке митрополиту, лучше о нем не слышать, а вдруг он не благословит, вот все дело и пропало, может у них у попов по ученому так делать не положено, я не знаю, я по-простому. — Да говори ты, мудрец, — засмеялся митрополит, — нет, владыка, не прогневайся, лучше я князю одному скажу, что тебе в грех водить, и не мудрец я, и дел не мудреное. Дмитрий переглянулся с митрополитом, встал. «Ну что с тобой делать? Идем!» Хотя дверь за князем закрылась неплотно, но шепота Фомки было не разобрать. Зато явственно донеслось громкое восклицание князя. «Ты в своем уме, Фома, или пьян? Вот нет, княже, ума я не растерял, а выпил саму малость для храбрости!» И Владимир, и княгиня, и митрополит, услышав ответ Фомы, невольно улыбнулись. Князь вошел обратно, держа в руках три наконечника от стрел, бросил их на стол. Владимир Андреевич наклонился над ними, потом взглянул на брата. — Татарские стрелы со свистульками! — На этом Фома все и построил, — ответил Дмитрий. И, подумав, добавил, — нынче ночью князя Михайлу. «Придется отпустить!» «А что же Фома затеял?» Не утерпев, спросила княгиня. «Вести разбой!» «А я, Дуня, не стал ему перечить!» Утро вечера мудренее. На следующее утро Фома, одетый в тяжелый боевой доспех, вышел на Ордынку и, не торопясь, пошел мимо Ордынского подворья. Прошел... Ничего. Фома выругался, повернул обратно. Из-за тына стали выглядывать татары. Фома с явной дерзостью подошел еще ближе и, поворачиваясь другой раз, плюнул через плечо в сторону подворья. Точа с пронзительным свистом Фому полетела стрела, угодила в щит. Фоме только того и нужно было, и юркнул в ближайший переулок. Там он осторожно вытащил стрелу. Привязал к ней клок папли пропитанный жиром, высек огонь, поджег и, выскочив на Ордынку, пустил горящую стрелу в крышу Ордынского терема. Стрела впилась в дранку, горела, задымилась крыша, татары с криком полезли тушить пожар, а Фома был таков. Час спустя все три посла поскакали в Кремль, мчались они во весь опор. Народ шарахался в стороны, в руках у карача обгорелая стрела. Ворота Кремля были открыты, князь Дмитрий встретил послов на красном крыльце. Грозно нахмурясь, послы прошли в палату. Там карач бросил на стол стрелу и закричал, зачистил так, что переводчик едва успевал за ним. Дмитрий взял в руки стрелу, в раздумье качал головой показывая стрелу Владимиру, ткнул пальцем в наконечник. Потом прервал посла, который все не мог угомониться. «Напрасно гневаешься на нас, посол! Поищи среди своих людей, кто хотел спалить ваш терем!» Все три посла закричали в один голос. «Какие наши люди! Все видели чернобородого руса, пустившего стрелу!» «Не может быть того!» Дмитрий возражал твердо, без крика. «Смотрите, стрела свистящая! А всем ведомо, что эти стрелы делают в Орде! На Руси таких не сыщешь! Мы свистом врагов не пугаем!» Карач понял, швырнул стрелу в сторону, сказал гневно, «Что ждать от людей русских, когда сами князья козни строят?» Дмитрий ответил сурово, «Попридержи язык, посол! Как бы не так! Про тебя говорю!» «Кто Михайла князя в Москву заманил? Кто его в заточении держит?» Не унялся посол. Карач не видел, как чуть заметно улыбнулся Дмитрий Иванович. «Ты ошибаешься, посол! Князь Михайло Александрович Тверской с обоярами уехал в Освояси!» Татарин в полном недоумении обвел всех глазами. «Так было дело!» — сказал Владимир Андреевич. «Воистину так!» — подтвердил митрополит. На том бы и кончить, но тут вылез вперед князь Еремей, не утерпел. Так-так, князь Михайло изудил покойного князя семёна мне городень выделил, ибо податься ему было некуда. Примечание, городень, современная столица Калининской Тверской области. Князь Михайло уезжал весьма оскорбяся и негодуя на наипачено владыку Алексе, тот его крестным целовением крепил. «Хошь, не хошь!» Еремей поперхнулся, смолк, поморщился и зашептал Владимиру. «Одурел ты! На ноги наступаешь, больно ведь!» «Это ты одурел!» — шепотом ответил Владимир. Тем временем вперед выдвинулся тютикаш. Хотел что-то сказать, да не поспел. В палаку входили отроки, несли подарки. Борискина беда Иван Вильяминов держал Бориску за бородёнку и, дёргая сверху вниз, приговаривал «Сказано было тебе, пёс, быть недрёманным оком тверским, следить за всем, что делается в Кашине, а ты?» Иван рванул Борискину бороду «Говори, сочий сын, небось в Кашине, только разговору, что в Москве князю Михайле пришлось назваться молодшим братом Дмитрия Ивановича?» «О той брехне князь Михайле ведать надобно на. Затем он меня к тебе и послал! А ты! Ах, стервец! Ах, вор. Иван выпустил Борискину бороду. «Но, честью тебя прошу, говори!» Но Бориска только мычал. Да и что скажешь, коли он забыл даже, когда и в Кашин ездил? Врать опасно! Вильяминов с ненавистью смотрел, как шмыгает носом Бориска но оправданий его не слушал, невразумительные. «Как мне быть?» — думал он. «Толку от Бориски не добьешься. А что я князю скажу?» От этой мысли на душе сразу стало муторно, рука сама собой сжалась в кулак. Бориска опять шмыгнул. Иван надвинулся на него, взглянул еще раз в красное, испуганное лицо парня. И со всей силы... Ударил Бориску по шмыгающему носу. Отвернулся, плюнул и пошел на крыльцо. Там оперся на перила. Задумался, с пустыми руками возвращаться в тверь нельзя. Князь не помилует. Завтра же погоню Бориску в кашен. Пусть все разнюхает. Понемногу остывая, Иван Вильяминов вздохнул. Сел на перила, оглянулся вокруг. Был тихий вечерний час, и за Волги полыхала зорницами дальняя туча. С высоты крыльца Вильяминов взглянул на село. Было уже темновато, но все ж боярин подметил, что богатое когда-то село выглядело запущено. «С чего бы это?» — подумал Вильяминов. Но тут его негромко окликнули. «Боярин! А, Боярин!» Внизу, сняв шапки, стояли трое мужиков, По белым бородам Вильяминов понял «Старики!» «Чего вам?» «Спустись, милостивец! Слово тебе молвить нужно!» «Черт их знает! Может, что и дельное!» Подумал Вильяминов. И, сойдя вниз, сел на последнюю ступеньку. «Чего вам?» Старики закланялись «Заступись, боярин! С того часу, как боярина Матвея прогнали! Житья нам не стало!» «Боярин брал с нас уброк! Мы не убежались!» А нынче от Бориса Пухомыча нам пущады нет. Что ж он, запашку увеличил? Нет, княжой жребий невелик, мы его взгоном пашем. Так и раньше было, не в том беда. В чем же? Тянули мы тягло по старинке, не жаловались, а ныне совсем замучены. Примечание. Тягло. Повинности. Борис Пухомыч, вели ты терем его наряжати и двор тынете. Примечание. Тынете. Огораживать ты нам Задумал новые хоромы ставить, Сады велит оплетать, На невот ходить, пруды прудить, На бобры в осенние ходить, И рожь молотить, и пиво варить. Примечание. На бобры в осенние не ходить, Ходить на лов бобров. Обещает на всю зиму, Бабам дать лен присти А уж поборы без конца. Значит, и он не зевает, Наживается, Сказал Вильяминов. Начиная понимать, почему Бориска о княжеем наказе забыл. «Чего же вы от меня хотите?» «Сделайте милость, боярин! Скажи у нас, князь Михайли!» «Что ж вы к князю ходоков не послали? Пожаловались бы на Тиуна!» «Посылали? Худо вышло нашим худокам! Перехватили их люди Василия Михайловича! Били и в кашуну вели! Лишь на медню отпустил их князь из неволи!» Велиминов насторожился. «Отпустил?» «С чего бы это? Уж не вздумали ли они челом бить Кашинскому князю на Тверского? Уж не затеял ли Василий Михайлович вновь с Михайлой Александровичем тягаться? Уж не посмел ли он ваши дела разбирать?» Старики только руками замахали. «Куда там? Где уж князь Василию наши дела разбирать?» «А ли Твери Кашинский князь боится?» «Чего ему Твери бояться? Он и ни одного бога боится. Помирает он?» «Как помирает?» «Кок люди мрут! Неж не слышал! Весь Кашин утом гуторит!» вельяминов вскочил и, забыв про мужиков, бросился наверх, в терем. Бориска сидел на лавке, прикладывал мокрую тряпку к разбитому носу. При виде Вильяминова он съежился. «Ты, дурень, слыхал аль нет? Говорят, князь Василий помирает!» «Болтали тут, да то мне ни к чему!» «Ни к чему!» «Но погоди!» Еще не успевшие уйти с господского двора старики, были изумлены скорым и, как они думали, праведным судом. Приезжий боярин вытащил тюна на крыльцо и крепким ударом скинул его вниз. «Эй, люди!» Со всех сторон бежали приехавшие с Вильяминовым тверячи «Вяжите его! В Тверь! На суд, князю!» — кричал сверху Вильяминов. Старики переглянулись. Один из них прошамкал. «Вот шо, ребята, до бой отсюда подали! Шо к чему, не знаю! А только не за нас Бориса Пухомыча бьют! Как бы и нам не влетело по загривкам Вести, ма, пошли! Нам у Бориски Пухомови не тужить! Сухой по мокрому не тужить! А кошки грызутся, мышам приволье!» Последний завет Василия Кашинского. В этот самый душный предгрозовой вечер князю Василию стало совсем плохо. И с будто восковыми пальцами он пытался расстегнуть давно расстегнутый ворот рубахи. Потом впадал в забытье. С ковшиком в руках у изголовья стоял княжий сын Михайлу. Вокруг толпились родичи, бояре, попы, В низкой спальной палате до того надышали, что свечи еле-еле горели, чадили и потрескивали, вот-вот потухнут. К Михаиле Васильевичу протискивался протопоп, шумно дыша и обливаясь потом, он пробасил «Соборовать князя надо! Шо медлим!» Примечание, соборование, одно из так называемых таинств православной церкви, обряд, совершаемый над тяжело больным, Или умирающим?» Михайло посмотрел на отца И, заметив, как дрогнули у него веки, понял Князь пришел в себя Наклонясь над ним, княжич сказал «Батюшка, вон попы пришли Соборовать тебя хотят, разреши!» Василий Михайлович откликнулся еле слышно «Потом! Сейчас пусть все выйдут! С тобой одним буду говорить!» Протопоп наклонился над ним «Уставь, раб Божий Василий, по мышлению земном! Смертный час думать надлежит!» Князь Михайло не дал ему договорить. «Помолчи, поп, Слышал, что князь велел! Иди! И все вы уйдите!» Когда все вышли, князь велел. «Замкни дверь!» Михайло лязгнул за совом, потом подошел к постели отца. Но князь, видимо, опять впал в забытье. Михайло постоял, вздохнул и, подойдя к окну, распахнул его. Было совсем тихо и темно. Грозовая туча добралась из-за Волги до Кашина, закрыла все небо. Вдруг ослепительно осветило, будто небосвод раскололся. Дрогнули огни свечей. «Что это?» — тихо спросил князь Василий. «Гроза, батюшка?» «И на твоей головой, Миша, гроза собралась. Я помру» ди от михайлы тверского козней один но один тебе с ним не сдобровать он с тобой расправится держись миша москвы держись москвы москвы в горле василия михайловича залокотала судорога прошла по телу Княжич зажмурился почти ощупью нашел дверь отвалил засов в палату тотчас втиснулся протопоп взглянул на василия михайловича Перевел глаза на княжича. Кончается! Михайло закрыл лицо руками. Не плачь, княже! Впервые так назвал княжича. Не плачь, все там будем! За окном шумел дождь.